Глава 14 Как большинство служащих Лубянки, Олег Владимирович Рысев не уважал Следственный комитет. Ну кто так работает? Пресс-секретарь с генеральскими погонами вечно мелькает на телевидении. Глядя на него, сотрудники управлений то и дело дают комментарии по только что начавшимся расследованиям. Уголовное дело еще не поступило в суд, а уже сформировано общественное мнение и часто вредное для общества и государства. А ведь строго дозированная утечка информации – важный прием в системе манипуляции настроением граждан. Нет, раньше, когда следователи входили в состав прокуратуры, работать было проще, а сейчас они заматерели, Или слово «комитет» в названии так сильно влияет на осознание собственной значимости? Вот грозная контора заменила «комитет» на «службу» в своём названии и как-то подрастеряла былой авторитет. Слово «комитет» у Рысева вызывало ассоциацию с монолитной пирамидой, а служба прислуживаться, служить с ресторанным «чего изволите». Не превзойди сегодняшний форс-мажор, Рысев бы на порог к следакам не явился. А тут приходится стучать при входе в кабинет обычного начальника отдела Никонорова. За столом сидел упитанный мужчина в синем кителе полковника юстиции. — Я к вам, Андрей Георгиевич! Рысев заранее узнал имя нужного ему человека, прошел к столу и предъявил свое удостоверение. — Присаживайтесь, товарищ генерал-лейтенант, — предложил хозяин кабинета. — Я, собственно, ненадолго. Рысев остался стоять, чем вынудил подняться полковника. — Сегодня вы задержали женщину, которая интересует нашу организацию. Вот бумага, согласно которой мы должны перевести ее в Сизоле Фортова. Никаноров взял распоряжение, подготовленное Рысевым. «Вы про Демьянову? Любопытный случай. Она совершила что-то особенное?» «Это государственная тайна. На этапе следствия я не имею права разглашать информацию». «Следствие», – выудил любимое словечко полковник юстиции. «Вы знаете, следствие по явке Демьяновой с повинной ведет следователь Спиридонов. Сейчас я его вызову». Полковник нажал кнопку коммутатора. «Разве мы не можем решить вопрос без подчиненных?» «Вы же знаете закон, товарищ генерал-лейтенант. Все решает официальный следователь. И никто, даже я, не вправе надавить на него». Сработало соединение. Хозяин кабинета сел за стол и наклонился к микрофону. «Спиридонов, зайдите ко мне!» Рысев громыхнул отодвинутым стулом и сел, закинув ногу на ногу. Никоноров сделал вид, что занят документами. Три минуты прошло в недобром молчании, пока в кабинет не вошел следователь. Полковник представил ему генерала Рысева и показал его распоряжение. По немому диалогу многозначительных взглядов между начальником и подчиненным Рысев понял, что лёгкого разговора не предвидится. «Ого!» – прочёл документ следователь и поправил очки. Спиридонов стоял рядом с начальником и свысока смотрел на чужого генерала. «Здесь не сказано, на основании чего ФСБ хочет забрать подследственную. Мы давно её разыскиваем. Какие статьи вы ей инкриминируете?» «А в каких преступлениях сознается Демьянова?» – задал ключевой для себя вопрос Рысев. «Она рассказала об убийстве чиновника одного из уральских городов. Это произошло давно и требует проверки. Мы соберем нужные доказательства. По признанию Демьяновой, убийство совершено на почве личной мести. Разве подобные преступления входят в сферу вашего ведомства? Мы занимаемся разными делами». «Мы тоже!» – веско заметил полковник юстиции. Почувствовав поддержку, следователь обратился к своему начальнику. «Андрей Георгиевич, я не вижу оснований для передачи дела Демьяновой в смежную организацию. Она явилась к нам. Я начал процессуальные действия. На данном этапе требуется подтвердить ее личность. Затем мы займемся сбором доказательств. Если товарищ генерал-лейтенант хочет помочь следствию, Спиридонов повернулся к Рысеву. «Вы знакомы с задержанной?» «Нет». «Странно». От нервного усердия у следователя проступил пот на залысинах. «Она указала вас как человека, который подыщет ей адвоката. Необычное доверие для незнакомца». Это был вызов. Рысев сжал и разжал опущенный кулак. «У вас крепкие зубы?» — спросил он, обращаясь к следователю. — Что, простите? — Я спрашиваю, у вас крепкие зубы, Спиридонов, а у вас, Никаноров. Запомните, эта дама вам не по зубам. Рысев поднялся с неудобного стула и забрал из рук оторопевшего следователя свое распоряжение. Холодные, немигающие глаза генерала остановились на каждом собеседнике словно он хотел навсегда зафиксировать их образы в памяти. «Значит, без адвоката задержанная отказывается говорить?» «Обычная песня!» – следователь смущенно развел руки. «Завтра я пришлю адвоката!» – заверил Рысев и вышел, не попрощавшись.